Идеальным источником кислорода, необходимого, чтобы горение углерода и серы превратилось во взрывное сгорание, давно был признан нитрат калия – калийная селитра. Однако недостатком этого сырья была его цена. Добывалась ли она из богатых селитрой почв Индии или выщелачивалась из гниющего навоза? Сбор и переработка калийной селитры в любом случае стоили дорого. Однако нитрат натрия подходил для изготовления пороха почти так же хорошо – И к тому же был дешевле грязи. Огромное количество этого сырья имелись в прибрежных районах Чили. Но у чилийской селитры тоже был серьезный минус. Нитрат натрия охотно впитывал влагу, в результате чего порох отсыревал. Ламот решил найти способ, который позволил бы использовать это дешевое сырье для изготовления надежной взрывчатки. Он шел путем проб ошибок, руководствуясь своим знанием химии и в 1857 году смог запатентовать усовершенствование пороха. Единственное за сотни лет фундаментальное изменение традиционного рецепта, оказавшееся практичным. Перетерев обычным способом нитрат натрия, серу и древесный уголь, Ламот затем в течение 12 часов обваливал получившиеся гранулы в графитовой муке. Графит образовывал на поверхности гранул защитный слой, который радикально уменьшал гигроскопичность пороха. У нового пороха, который называли взрывчатое вещество Б, была одна весьма примечательная особенность. Его нельзя было использовать для стрельбы. Впервые за всю историю древней взрывчатки была изобретена разновидность, предназначенная исключительно для мирных целей. Эти цели, пробивка туннелей, горные работы, выравнивание рельефа, требовали теперь большего количества пороха, чем война. Дядя Генри, глава семейной фирмы, принял мудрое решение. Он сделал племянника младшим партнером. И в 1858 году Ламад-Дюпон отправился в Европу, чтобы на месте изучить положение дел в пороховой промышленности Старого Света. «Те из мельниц, что мне удавалось здесь увидеть, далеко отстают от наших», писал Ламот из Европы. Но, несмотря на такую самоуверенность, он самым внимательным образом изучал все, что видел во время своего большого порохового турне. В почтенном аббатстве Уолтем в Англии он ознакомился с новейшей паровой машиной, которая приводила в движение мельничные жернова. На образцовой мельнице в Шпандау, к западу от Берлина, Ему с гордостью показали ковровые покрытия во всех помещениях. Несчастных случаев не было на фабрике больше 20 лет. Посетив французские предприятия, где его дед когда-то учился у самого Лавуазье, он увидел, что там по-прежнему в ходу мельницы толчаи. Зато французы, как ему стало известно, экспериментировали с азотной кислотой и поташом, пытаясь получить синтетическую селитру.